«Я узнал еще кое-что», — отвечал доктор Пибоди. «Я узнал, например, как Байерт избавится от всех своих забот, если станет их впредь ездить в автомобиле с этим шалопаем». «Чепуха!» — отрезал мисс Дженни. «Байерт — отличный шофер. Я еще в жизни такого не видела». «Мало быть хорошим шофером, чтобы эта штука...» Он постучал толстым пальцем по груди Байерда. «Чтобы эта штука не остановилась, когда ваш мальчишка срежет на полной скорости еще парочку поворотов. Я видел, как он это делает». «Вы когда-нибудь слышали, чтобы хоть один сартерис умер своей смертью, как все люди?» спросила мисс Дженни. «Разве вы не знаете, что сердце будет служить Байерду, пока не придет его срок. «Ну а ты вставай и ступай со мною отсюда», — добавила она, обращаясь к племяннику. Старый Байерт застегнул рубашку. Доктор Пибоди молча наблюдал за ним, сидя на своем диване. «Байерт», — неожиданно заговорил он, — «почему ты непременно должен лезть в эту распроклятую колымагу?» Что? Если ты не перестанешь ездить в этом автомобиле, то ни Вилфолс, ни я, ни этот юноша со всеми своими кипяченными бритвами никто тебе не понадобится. — А тебе-то что? — возмутился старый Байерт. — Господи, почему я не могу тихо и мирно сломать себе шею, если мне так хочется? Он встал дрожащими пальцами пытаясь застегнуть пуговицы на жилете, и мисс Женни тоже встала и подошла, чтобы ему помочь, но он грубо ее оттолкнул. Доктор Пибоди молча сидел, постукивая толстыми пальцами по толстому колену. «Я уже пережил свой срок», — продолжал старый Байерт более миролюбиво. «Насколько мне известно, я первый в нашем роду перевалил через шестой десяток. «Наверняка старый хозяин держит меня как надежного свидетеля вымирания нашей семьи». «А теперь, — ледяным тоном произнесла мисс Дженни, — когда ты произнес свою речь, а Люш Пибоди потерялась за тебя все утро, теперь, я полагаю, нам самое время удалиться, чтобы Люш мог для разнообразия отправиться пользоваться мулов, а ты мог просидеть остаток дня, испытывая жалость к самому себе, как и подобает сарторису. До свидания, люш «Не позволяйте ему трогать эту штуку, Дженни», — произнес доктор Пибоди. «Разве вы с Виллом Фолзом не будете его лечить? Смотрите, чтобы он не позволял Виллу Фолзу мазать эту штуку чем бы то ни было». — невозмутимо продолжал доктор Пибоди. — Она ему не мешает. Не трогайте ее, и все. — Мы сейчас пойдем к доктору. Вот что мы сделаем, — отозвалась мисс Дженни. — Пошли. Когда дверь закрылась, доктор Пибоди некоторое время неподвижно сидел и слушал, как они пререкались в коридоре. Затем звуки голосов донеслись с другого конца — Ближе к лестнице старый Байерд сердито выругался, и голоса умолкли. Тогда доктор Пибоди откинулся на спинку дивана, который уже давно приобрела форму его тела, протянул руку к стопке книг у изголовья и, не глядя, осторожно вытащил из нее десятицентовый детектив. Когда они подходили к банку, противоположной стороны улицы показалась одетая в белое платье нарцисса, и они встретились у дверей. Старый Байерт одарил ее неуклюжим комплиментом по поводу ее внешности, а она своим низким голосом пыталась проникнуть сквозь толщу его глухоты. После этого он взял свой парусиновый стул, а нарцисса в сопровождении мисс Дженни вошла в банк и направилась к окошку-кассира. За барьером в эту минуту не было никого, кроме бухгалтера. Он украдкой взглянул на них через плечо, слез с табурета и, все еще не поднимая глаз, подошел к окошку. Он взял у нарциссы чек и, слушая рассказ мисс Женни о глупом мужском упрямстве Байерда Илюша Пибоди, Она обратила внимание, что его руки от локтя, вплоть до вторых фаланг пальцев, заросли рыжеватыми волосами. И с легким, хотя и не скрываемым отвращением, и даже недоумевая, потому что день был не особенно жаркий, заметила, что они покрыты капельками пота. Затем она снова придала своим глазам выражение полного равнодушия, и, взяв банкноты, которые бухгалтер просунул ей в окошко, открыла сумочку. Из ее голубых атласных недр вдруг показался уголок конверта с адресом, но она его смяла, засунула в сумочку деньги и быстро ее закрыла. Обе женщины направились к выходу, причем мисс Дженни продолжала свой рассказ, а нарцисса снова остановилась у дверей, И, как всегда, излучая невозмутимый покой, громким ровным голосом отвечала старому Байерду, который подшучивал над ее воображаемыми сердечными делами, что составляло единственную тему их разговоров.